Цюй Яо История Лю. В середине правления Тяньбао прославился своим дарованием поэт Хань И из Чанли. Это был тихий и спокойный человек, живший в крайней бедности. С ним подружился некий Ли, очень богатый, чистолюбивый, окружавший себя талантливыми людьми. У Ли была любимая наложница Лю, женщина красоты необычайной. Она любила поболтать, пошутить, прекрасно пела. Ли снял для нее отдельный дом и часто вместе с Хань-И ходил к ней пировать и слушать ее пение. А Хань-И он поселил на постоялом дворе рядом с домом Лю. Хань-И пользовался известностью. Его посещали люди известные и одаренные. Подглядывая за ним из ворот, Лю как-то сказала своей служанке. «Неужели такой мудрец, как Хань-И, всегда будет жить в бедности?» С этих пор она часто думала о нем. Ли высоко ценил талант Хань-И и ничего не жалел для него. Заметив, что Лю интересуется его другом, он устроил пирушку и пригласил Хань-И. Когда все немного захмелели, Ли сказал, «Госпожа Лю — изумительная красавица! Сюцай Хань-И — редкий талант!» «Хотелось бы мне, чтобы Лю служила у подушки господина Хань-И. Как вы на это смотрите? Служить у подушки — быть любовницей». В смущении и тревоге Хань-И вскочил с места. «Я и без того, государь, осыпан вашими милостями. Вы дарите мне ваши одежды, угощаете отборными яствами. Могу ли я лишать востой, которую вы так нежно любите?» Но Ли упорно стоял на своем. Зная, что слова его искренне, Лю дважды поклонилась Хань-И и пододвинула к нему свою ценовку. Ли усадил Хань-И на почетное место и пожелал им безграничного счастья. К добрым пожеланиям он присоединил 30 тысяч, чтобы облегчить Хань-И расходы. Хань-И восхищался красотой Лю. Лю боготворила Хань-И за его талант. Оба были охвачены глубоким чувством, и можно себе представить, как они были счастливы. На следующий год помощник начальника дворцовых обрядов Ян Ду выдвинул Хань И на высший пост, но тот целый год не занимался делами и сидел дома. «Древние добивались известности, чтобы прославить родителей», — как-то сказала Лю. «Разве хорошо, что вы тратите на меня время и упускаете возможность жениться?» «Притом ведь у меня достаточно всего, чтобы спокойно дождаться вашего возвращения». Тогда Хань И отправился в Цинчик своим родным. Прошло больше года. Лю жила в проголодь. Чтобы прокормиться, она стала продавать свои наряды и украшения. В конце правления Тяньбао обе столицы были захвачены разбойниками. Жители в панике сбежали. Боясь, как бы красота не погубила ее, Лю остригла свои чудесные волосы и этим изуродовала себя, а потом скрылась в монастыре Фалин. В это время некий Хоуси И из Пинлу был переведен наместником в Дзицин. Зная, что Хань И человек порядочный и честный, он пригласил его к себе на должность секретаря. Прошло еще некоторое время, и император, карая виновных и милуя и невинных, восстановил порядок в стране. Хань И смог послать гонцов на розыске Лю. Он наполнил шелковый кошелек чистым золотом и вложил в него стихи. «Джантайская Ива, джантайская Ива, по-прежнему льты зелена, высока. Нет, были бы ветви, длинные и красивы, но их надломила чужая рука». Фамилия Лю значит Ива. Джантай место, откуда была родом героини новеллы Лю. Лю с рыданиями приняла золото, и, охваченная глубокой печалью, написала ответ: Нет, ветки у Ивы свежи, ароматны, томит лишь разлука, который уж год. Осенний листок улетит безвозвратно, но сломишь ли Иву, пока она ждет? Случилось так, что тибетский полководец Ша -Ча Ли, впервые прославившийся своими подвигами, услыхал о красоте Лю. Он похитил ее и сделал своей любимой наложницей. К тому времени Хоу И был призван ко двору и стал приближенным государя. Отправляясь в столицу для представления императору, он взял с собой Хань И. Тот сразу же бросился в монастырь, но любимой там уже не было. Хань И пришел в отчаяние. Как-то на вершине горы Луншоу, возле города Чан-Ани он увидел экипаж скрытым верхом и занавесками. В таких экипажах возили женщин из знатных семей. Старый слуга вел на поводу вала, позади экипажа следовали две служанки. Хань-и бесцельно побрел за ними. Вдруг из экипажа послышался голос. «Не советник ли это Хань-и? Я Лю». Женщина приказала служанкам шепнуть Хань-И, что его возлюбленная попала в руки Ша-Ча-Ли и просит Хань-И сейчас не следовать за ней, а на следующее утро явиться на свидание на улицу Дао-Джен. В указанный срок Лю приехала в условленное место, вынула из экипажа драгоценности из яшмы, благовония, шелка и отдала все это Хань-И. «Нам предстоит вечная разлука», — сказала она. «Я хочу, чтобы вы перестали думать обо мне» она вернулась в свой экипаж махнула на прощание рукой и легкие рукава ее платья заструились по ветру застучали колеса и вот изящный экипаж исчез в клубах дорожной пыли хань и долго не мог прийти в себя в это время в цицине военачальники устроили пир и послали гонца чтобы пригласить хань и Тому волей неволей пришлось принять приглашение, но настроение у него было мрачное, и вид совершенно подавленный. Голос его то и дело прерывался, из груди вырывались вздохи и стоны. На перу был Сюй Цзюнь из императорской свиты, человек очень самоуверенный. Он все время донимал Хань И своими вопросами. Что с вами случилось? Прошу вас доверьтесь мне. Нечего делать. Хань И рассказал ему о своем горе. «Прошу вас», — сказал Сюй-Дзюнь, «напишите несколько слов, я их тотчас же доставлю ей». Он облачился в платье простого кочевника, схватил лук, вскочил на коня и помчался к дому шачали Едва тот выехал из своей усадьбы, сюй -Дзюнь, не слезая с коня, ворвался в ворота и закричал. «С полководцем несчастье! Он велел вызвать к нему госпожу!» Слуги расступились, не решаясь задержать его. Сюй Цзунь беспрепятственно вбежал в зал и показал Лю письмо Хань И. Схватив красавицу за руки, он выбежал с ней во двор, посадил ее на оседланного коня и через мгновение исчез вместе с нею в клубах поднявшейся пыли. «Приехали». Лю бросилась к Хань И и воскликнула. «К счастью, я не опозорена!» Со всех сторон раздались возгласы удивления. Лю и Хань зарыдали и, обнявшись, покинули пирующих. В это время Ша-Ча-Ли был в исключительной милости у императора. Сюй-Дзюнь и Хань-И очень боялись, как бы им не попасть в беду. Посоветовавшись, они решили обратиться за помощью к Хоу-Си-И. Тот сильно встревожился. «Всю жизнь я сам улаживал такие дела. Зачем же Сюй-Дзюнь вмешался?» Тут же он написал донесение императору. Оно гласило. Сановник Хань-И, начальник приказа в податном управлении, исполняющий в то же время обязанности цензора, давно уже находится в ранге советника и постоянно оказывает большие услуги трону. Недавно он был в отпуску. Его наложница Лю, спасаясь от разбойников и насильников, ушла в монахини. Теперь же во всей империи воцарился покой и порядок, мир восстановлен. Тем не менее, полководец шачали в своей гнусной распущенности попрал все законы и, упоенный своими ничтожными заслугами, украл наложницу у почтенного человека вместо того, чтобы заниматься государственными делами. Главный цензор Сюй Цзюнь, род которого идет из Юдзы, человек смелый и решительный, отнял Лю у шачали и вернул ее Хань-И. Руководствовался он сознанием долго, и хотя действия его заслуживают благодарности, но подобный поступок явление небывалое и необходимо что-то предпринять. Вскоре появился указ, по которому Лю предписывалось вернуться к Хань-И, Шачали получил в утешение 2 миллиона медных монет. С тех пор Хань-И постепенно повышался в должности, со временем он стал одним из придворных советников. Между тем, Лю оставалась верна ему, хотя многие добивались ее любви. Что же касается Сюйцзюня, то он не получил никакой благодарности за свой поступок, продиктованный чувством дружбы. Благодаря красоте и образцовому поведению, Лю могла бы стать женой одного из тех вельмож, которые сопровождают императора в его колеснице — А Сюй Цзюнь, сообразно своим высоким талантом, мог бы получить большие заслуги, если бы его назначили хотя бы начальником уездов Цаоке и Шэньчи. Каждое деяние определяется по его результатам. Награда дается по заслугам. Жаль, что Лю не нашла себе достойной пары, а чувства долга и героизм Сюй не получили одобрения. Все пошло не по надлежащему пути. Но разве можно было бы избегнуть описанных здесь злоключений? Видно, так уж должно было случиться».